На Разлюлюевском контора в полверсты, в Белой Лане еще одна контора, а золото кот наплакал. «Это как, порядок? На чей шее эти служащие? Буде! Сыт! Не хочу!» «Вот так молчун!» — отметил про себя Васюха. «Эх, ха-ха! дороженьки. И в гражданку шел по жизни через пятое на десятое. То метнулся к белым, то к красным. Егор помалкивал, жалел Санюху. Ровно кто от сердца отрезал кусок. Ну, запутался мужик, а ведь свой, да чертиков свой, окаянная душа. Братья разошлись, как не сходились. Санюха остался допивать самогонку.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 И до конца, как бы тяжело ему ни было, так держать, вот так прямо стукая тростью, одолевая противную дрожь в коленях. Он чувствовал, что на лице проступили мелкие капельки пота. Печет, где-то над головой учрикуют воробьи, солнце играет на осколках битого стекла лучистой, ровно от земли протянулись глазам сверкающие ресницы. Может, это его последний полдень?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 Солнечный луч скользнул по черной сатиновой подкладке, заиграл на ромбике, крытый лаком фабричной марки. Антошка Вихров с Колькой Мызниковым сидели у мостика судочками, И вдруг увидели, упал Михайло, будто кто его с ног сбил. Ребята кинулись к старику. Суровое побледневшее лицо Михаила со старческими складками у рта казалось каменным.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 И Антошка для пущей убедительности прикрестил лепешки веснушек на своем носу и щеках. Но вот Михаила потянул левую ногу и тихо, как ребенок, простонал. Жалобно, бессильно. «Нет, не помер, ебо не помер, вот ты крест не помер», — заверил Антошка краснее и, встав на колени, дотронулся ладонями до лба и щеки Михайлы. Щекай лоб были теплыми.